Глава четвёртая. После работы она решила наконец-то съездить в гости к Вадиму. В тот день, когда у нее украли ноутбук, Алиса так и не приехала. Так что они не виделись уже почти два месяца. Надо же, она совершенно успела забыть его голос и лицо. Только адрес остался в памяти хладнокровной отметкой в онлайн-картах. Алиса поняла это и ужаснулась. Неужели прошлое вот так понемногу забудется и исчезнет из памяти вместе с людьми? которые в нем остались. Собственная жизнь показалась ей берегом-морем, песчаным пляжем, с поверхности которого волны смывают следы, ветки и даже камни. Но она была не готова прощаться. Поэтому почти сразу согласилась приехать, когда Вадим написал. Она удержит все, что ей осталось от Димы, несмотря ни на что. В квартире Вадима аппетитно пахло жареной курицей. К ее приходу он заказал ведро крылышек из доставки. Алиса представила, как Дима осуждающе смотрит на нее за очередной нездоровый прием пищи. «Это же в гостях, так что не считается», — ответила она ему. Дима вроде бы согласился, значит, можно было есть. Вадим очень, кстати, достал бутылку вина. Сухого, среднего. В магазине такие ставят на полке чуть ниже уровня глаз. В похожих обстоятельствах с другим парнем Алиса бы решила, что он хочет ее подпоить. Но с Вадимом подозрения были невозможны. Уж слишком трогательная дружба связывала его с Димой. Уж очень много раз они были в одной компании. Вадима вообще трудно было представить с девушкой, потому что отношения привносят в жизнь спонтанность. А спонтанность с ним никак не вязалась. Вадим жил в своем маленьком уютном мире, в тесной, холостяцкой, ипотечной, но очень уютной берлоге с видом на парк. Ему не потребовалась девушка, чтобы обустроить квартиру. Он раскошелился на дизайнера и продумал все детали еще, когда у него не было ключей. После чего методично передал дизайн-проект строительной бригаде и купил все необходимое, от унитаза до подушек, в онлайн-магазинах. Алиса видела много таких квартир, и со стороны ей часто казалось, что в подобных проектах нет души. Но здесь душа обитала, за нее отвечал сам Вадим. Он усадил ее в кресло и пододвинул тарелку и бокал. После обмена дежурными фразами, какими можно обменяться, если в последний раз вы виделись на похоронах, Алиса рассказала ему про романа. Услышав об этом, Вадим нахмурился. «Ты уверена? Точно?» Алиса ожидала этого вопроса и очень быстро кивнула, глотнув немного вина. «Зачем им это нужно? Дело сделано, Димы нет. Мне кажется, они знают, что я знаю. Кое-что». Вадим вопросительно смотрел на нее и ждал. Алиса рассказала ему про Димина расследование и про кражу ноутбука. «Я хотела показать его тебе. Ты мог бы все выложить и разобраться». Алиса почувствовала, как в глазах становится мокрое и горячо от слез. «Я должна была выложить его сама. Взломать ноутбук. Что угодно». «Ты же не знала пароль», — резонно заметил Вадим. «Значит, надо было, чтобы ты приехал». Но ты же знала, что за твоей квартирой следят. Ты наверняка боялась. Алиса посмотрела на Вадима. Черт, какой же он проницательный! Спасибо. За что? Мне кажется, я виновата во всем. Во всем! призналась Алиса, не успевая размазывать по щекам слезы. Вадим передал ей пачку бумажных салфеток, словно специально заготовленных для этого визита. Ты ни в чем не виновата? «Дима бы точно не хотел, чтобы ты так думала». Его слова не особенно успокоили Алису, потому что Вадим не знал самого страшного — про их ссору тем вечером и про злополучный рассказ, в котором почти что Дима погиб. Но Алиса снова представила себе реакцию мужа. Кажется, он действительно не одобрил бы таких мыслей. Ей стало смешно, как бывает во время сильного стресса, и она принялась промакивать кожу под глазами. Надеюсь, что тушь еще не слишком потекла. Сейчас самое главное — сбить их со следом, потянуть время. Продолжил Вадим. Может быть, тебе поехать к родителям? Заодно сменишь обстановку. А если они отследят рейс с меня? Если начнут следить за папой и мамой? Нет. Но что-то надо сделать. Нельзя просто оставаться на месте. Без доказательств тебе даже не с чем пойти в полицию. Вообще-то, есть одна идея. Здесь, в гостиной надежного друга, в тепле и безопасности, она вдруг впервые подумала о походе, как о возможности сбежать. Это было идеально, ведь на тропе даже нет интернета. Сегодня на работе мне предложили пойти в поход, чтобы подыскать локации для глэмпингов. Вадим нахмурился. Что? Я думал, ты работаешь в недвижимости. Алиса в общих чертах пересказала разговор с Тимуром умолчав про обещание высокой зарплаты и новую должность. Куда лежит путь? Крым, Кавказ? Алтай. Ты шутишь. Вадим вдруг изменился в лице. Хотя, может быть, это не важно. Что не важно? Да так, просто совпадение, наверное, не забивай голову. Вадим. Дима был на Алтае за месяц до смерти. Алиса очень долго осознавала смысл этих слов, как будто это были рассыпающиеся в ее руках кусочки мозаики. Что они делали в мае? В тот месяц Дима действительно уезжал на неделю в гости к двоюродной сестре. Но его родственники жили не на Алтае, а в Сибири. Алиса тогда не поехала с ним, потому что на работе не дали отпуск. Странно. А ведь ей даже не пришло в голову попросить показать фотографии с семьей из той поездки. У нее на самом деле не было никаких достоверных сведений о тех днях, кроме слов мужа. «Ты уверен? Зачем бы он скрывал от меня, куда поехал?» Вадим развел руками. «А откуда ты знал?» Он мне сказал, но просил никому не рассказывать. Сказал, что это важно для одного проекта, что обязательно расскажет. «И рассказал?» Допытывалась Алиса, впиваясь в каждое слово. «Нет, как-то не успели». Мы собирались встретиться, все обсудить, но он был занят, а потом... Сама понимаешь, в общем. Вадим отвернулся. Алиса понадеялась, что хотя бы он не собирается сегодня плакать. Значит, Диме что-то было нужно на Алтае. Что-то, о чем он никому не рассказывал. А через месяц его вдруг не стало. Это не могло быть простым совпадением. Алисе показалось, что она, будучи в полной невесомости, вдруг ухватила кончик тайны, все время ускользающий из ее рук. Что если в походе ей удастся что-то узнать, собрать какие-то детали? Что если там, неизвестно где именно, но там, на Алтае, осталось что-то, что поможет призвать к ответственности убийц? Думаешь, это не случайность? Отозвался Вадим, вернув ее к реальности. «Да, я думаю, если где-то и есть загадки, то только там. Других зацепок нет. Тогда это может быть опасно». Алиса знала, но совсем не чувствовала страха. Там у нее был шанс сделать хоть что-то стоящее, пролить хоть какое-то свет на происходящее. Поэтому она постаралась придать голосу максимально уверенную интонацию и сказала. «Походу в группе с инструктором, с другими людьми. Мне там ничто не угрожает». А если они последуют за тобой? Подумай, как легко подстроить несчастный случай. Упала с утёса, поскользнулась и сорвалась куда-нибудь. Алиса уже думала про это, но стоит ли так сильно цепляться за жизнь? Это она потеряла ноутбук, а ещё раньше упустила что-то слишком важное, позволив мужу умереть. Если они доберутся до неё, может быть, она сама сможет спровоцировать их на действие и поймать с поличным. Если бы они хотели меня убить, то уже убили бы, как Диму. Они следят. Наверное, хотят убедиться, что я ничего не сделаю. Вадим сделал паузу, после чего медленно кивнул. Да, убийство — это сложно. Будем надеяться, что они уже успокоились, перехватив ноутбук. Это же все? У тебя больше нет информации? Алиса отрицательно покачала головой. Вадим задумался, и несколько секунд тишину нарушали только отзвуки чьих-то голосов с улицы. Тогда, может быть, эта поездка поможет тебе как бы пропасть с радаров. Может быть, они быстро потеряют интерес, если отследят, что ты в командировке, занимаешься работой, решат, что ты живешь дальше. Жить дальше. Она словно попробовала на вкус эти слова. Слова были пусты и бессмысленны никак не отзывались но ей было радостно получить одобрение вадима словно он был взрослым а она ребенком который отпрашивался погулять пока не передумала алиса достала из кармана толстовки телефон и отправила тимуру сообщение привет я возьму проект через несколько минут ей в ответ пришел улыбающийся смайлик в темных очках ее охватило странное чувство словно она заранее знала что согласится Чувство тягостной, непонятной безысходности. Она вдруг впервые за весь вечер отчетливо поняла. «Я могу не вернуться домой». Вадим наблюдал за ней, не зная, что сказать. Они были знакомы не так давно, чтобы темы для разговора возникали сами собой. Она тоже не знала, о чем говорить дальше. Но уходить не хотелось. И поэтому они оба замолчали, притихли, пока комната погружалась в сумрак с каждой минутой наступающего вечера. Утро началось с приятного тепла на коже, какое оставляет жаркое утреннее солнце в летний день. Алиса открыла глаза из досады и поняла, что Дима ей снова не приснился. Она вообще не могла вспомнить ни одного сна за эту ночь. Впрочем, так часто бывает, если накануне выпить вина. Она посмотрела на его подушку. Она все еще лежала рядом с ней. Чистая наволочка была такой же нетронутой, как и две недели назад потому что ее никто не касался. Алиса прижалась к ней и глубоко вдохнула. Никакого запаха. Алиса по привычке взяла в руки телефон и поняла, что наступил август. А это означало, что до похода осталось всего две недели. При жизни Димы она бы вряд ли спохватилась, но сейчас вся подготовка была на ней, и сколько ей понадобится времени, совершенно не ясно. Она заставила себя подняться и бессильно застыла посреди комнаты тело ощущалось закостенелым и непослушным. Спорт. Ей нужно готовиться физически. Теперь никто не заберет у нее лишние вещи, если станет тяжело. «Попробуй сходить на пробежку. Начни с малого», — предложил Дима. «Ты же знаешь, от бега я задыхаюсь. А ты понемногу, по пульсу. Как будет зашкаливать, сбавь темп». «Как я буду измерять пульс? Возьми мои фитнес-часы». Алиса с тяжелым сердцем заглянула в комнату Димы. Опустевший без ноутбука стол встретил ее своей укоризненной гладкой пустотой. Часы лежали с краю. Дима часто снимала и надевала их в течение дня. Она знала, что у часов была функция пульсометра, поэтому без них Дима не ходил на тренировки. Алиса взяла устройство в руки. Конечно же, гаджет безнадежно разряжен. У нее ушло не меньше получаса, чтобы отыскать подходящий провод и поставить его на зарядку. Почему-то ей хотелось сделать это до завтрака, словно она собиралась не просто зарядить часы, но вернуть к жизни что-то живое, что-то Димин, случайное даже по ошибке, оставшееся в этом мире. Убедившись, что дисплей откликнулся слабым сиянием, Алиса со спокойной душой отправилась на кухню за кофе. «А как же завтрак? Перед тренировкой надо плотно поесть», — настоял Дима. Пришлось взять себя в руки и сделать яичницу она вернулась в постель с тарелкой и кружкой, поставив все это на тумбочку. Чувство одновременно отвратительное от полной бытовой безалаберности и прекрасное. Можно еще полчаса валяться в кровати, отпивая кофе. Она замерла, словно ожидая диминой реакции, но тишина оставалась тишиной. Так теперь было всегда, каждое утро. Алиса вдруг поняла, что идея провести утро в постели ее больше не радует. В этом стало слишком мало детской безнаказанной свободы и слишком много взрослого, горького, 30-летнего одиночества. Она забрала посуду и вернулась на кухню, чтобы поесть за столом. Завтракать за столом абсолютно нормально, даже если ты живешь один, даже если ты раньше один не был. Фитнес-часы зарядились, и зеленый столбик на экране был полностью окрашен. Алиса с облегчением обнаружила, что они легко подключаются к ее телефону. Спортивное приложение поинтересовалось у Алисы, хочет ли она перенести историю тренировок за последний год. Не особо вчитываясь в текст уведомления, Алиса выбрала «ОК». И вся история Диминах тренировок перекочевала в ее мобильный. Приложение насытилось, обогатившись километрами, шагами и калориями Димы. Она рассеянно пролистала все записи до конца. И что теперь ей делать с этими тренировками? К тому моменту, как она вышла из подъезда, город совсем проснулся. На детской площадке у парка играли дети, а у кромки воды уже сидели подростки с какой-то едой. Алиса в очередной раз разозлилась на себя. Но почему она не могла выйти пораньше, когда людей в парке было меньше? А сейчас придется потеть и умирать на глазах у прохожих. В наушниках заиграла музыка. Ритмичная попса на русском языке. На часах загорелся яркий призыв вперед. и Алиса легко побежала по тротуару, спускаясь в парк. Как она и ожидала, примерно через пару сотен метров дыхание сбилось. Еще через несколько шагов экран часов сообщил, что пульс улетел до 160 ударов, и Алиса обратила внимание на острое сжение в груди. Пришлось перейти на шаг. Глубокий вдох, шаг, выдох, вдох, глубокий вдох, еще вдох, шаг, шаг, выдох. Шаг, шаг, выдох. Три, четыре. Она перебирала вдохи и выдохи, словно переступала по ненадежным ступеням. Музыка заглушала все вокруг. Вокалистка старалась, напрягала связки на кульминационном припеве. Алиса цеплялась за слова в песне, пытаясь зацепить ими свои внутренние струнки и заставить тело шагнуть быстрее, еще быстрее, вернуться к бегу. Пульс упал. Она перешла на быструю ходьбу, но в этот момент трек закончился. Алиса остановилась. Она не могла бегать в тишине. Ей нравилось, что музыка перебивала разговоры прохожих, шум шагов и звуки собственного сбивчивого дыхания. Но следующий трек оказался медленным, и его пришлось смахнуть. Следующий Алисе не нравился. Следующий оказался как надо — ритмичным и танцевальным. Правда, Алиса не успела разбежаться потому что дорожка пошла в гору, и стартовать пришлось сразу с усилием и напряжением. Алиса собрала все силы, чтобы вложить их в этот неприятный подъем. Как вдруг между деревьев на соседней аллее она увидела знакомую фигуру. Она скорее почувствовала, чем осознала, что это был роман. Их взгляды встретились, и Алиса забыла о пульсе. Она просто повернула назад и побежала так быстро, как только могла. Ноги несли ее вперед коленями хватая метры, словно она была ланью или косулей. Во рту почему-то появился неприятный привкус. К голове прилила кровь. Руки сжались в кулаки, как от спазма. Она добежала до подъезда без оглядки. Захлопнула за собой железную дверь и выглянула в стеклянное окно рядом с нею. За ней никто не следовал. Может быть, ей показалось? Может быть, она сходит с ума? Она поднялась домой и только здесь, в коридоре, закрыв за собой еще одну дверь дала волю слезам. Пробежка оказалась совсем короткой, пульс уже пришел в норму, но ее трясло от слез и каких-то тяжелых внутренних спазмов, и она сидела на полу и не могла остановиться.